Глава 86. Грейс на линии огня. Джексон, истошно кричу я, поспешно вскакивая с груды обломков, в которую он толкнул меня. Мои руки покрыты садинами, но я не обращаю на них внимания, со всех ног несусь к нему. Боже, Джексон! Берегись, рявкает Хатсон, и я скакиваю, когда гигантская кость Она слишком близко, чтобы я могла разглядеть, что это за кость. Падает передо мной и разлетается на тысячи осколков. И я, выронив найденную кость, закрываю лицо руками. Всё, можешь идти, говорит Хатсон, когда осколки оседают. И я опять бегу к его брату, когда на меня летит ещё одна кость. Она меньше, и я готовлюсь к удару, но она разлетается, не долетев до меня. Вдруг осыпаются мелкие осколки. Пару секунд спустя то же самое происходит с Костией, готовой вот-вот упасть на Джексона. Я не знаю, в чём тут дело, да и не хочу знать. Пока кости взрываются, они не приземляются ни на Джексона, ни на меня. И я обеими руками за, упав на колени рядом с Джексоном, я пытаюсь стянуть с него огромное драконье ребро, но оно не сдвигается ни на дюйм. Оно слишком велико, а я недостаточно сильна, даже когда встаю. Опираюсь в него спиной и отталкиваюсь ногами. "Джексон!" вопит Флинт и бросается бежать к нам. Микая опережает его на пару секунд, и вдвоём они поднимают ребро, как будто оно ничего не весит, и отбрасывают его в сторону. Но Джексон по-прежнему без сознания. Ощупав его голову, я обнаруживаю большую шишку. Ничего себе. Кто бы мог подумать, что вампира можно вырубить ударом по голове? Вокруг нас продолжают падать кости и греметь взрывы, когда они разлетаются на куски. Я вспоминаю документальный фильм о Второй мировой войне, в котором говорится, что побывав под миномётным огнём, солдаты потом всю жизнь страдали от посттравматического синдрома. И теперь я это понимаю, понимаю вполне. Миномётный обстрел начинается со свиста мин, летящих с неба. Охваченные ужасом Ты быстро смотришь вверх и понимаешь, что мины могут лететь откуда угодно. Ты вертишь головой, пытаясь определить источник звука, который становится всё громче, громче, и тебе становится ясно, что мина может лететь из со стороны противоположной той, куда ты смотришь. Так что ты даже не увидишь её, пока на тебя не обрушится взрыв. И из-за паники, спровоцированной невозможностью понять, откуда именно приближается опасность, Ты теряешь ориентацию и не можешь спасти себя. Ты чувствуешь себя совершенно беспомощным, совершенно беззащитным, совершенно одиноким. Потом выжившие солдаты говорили, что они просто вслепую бежали туда, где, как им казалось, было безопасно, совершенно не представляя, не станет ли их следующий шаг последним. И теперь я хорошо себе представляю, каково это попасть под миномётный обстрел. И мне страшно как никогда из-за невозможности угадать, откуда прилетит следующий наряд. История с Лией была ужасна, но то, что происходит сейчас, это вообще катастрофа. Это просто за пределам человеческого понимания. Кости сыплются со свода пещеры одна за другой, сыплются абсолютно беспорядочно. Полный хаос. И когда очередная кость врезается в груду костей, осколки разлетаются во все стороны. Так что вскоре Микай, Флинт и я покрыты порезами. Но ни одна из костей не падает на нас, и я считаю это победой. Я знаю, это всего лишь вопрос времени. Нам надо убираться отсюда прямо сейчас. Ты можешь его понести, спрашиваю я Микая. Перенестись к выходу, перекинув через плечо. Да, само собой. Микае хватает Джексона и переносится к выходу складбеща драконов. А мы с Флинтом меняем обличья, затем поднимаемся в воздух и несёмся туда же. Быстрее, Грейс, ворчит Хатсон, и тут рядом со мною взрывается ещё одна кость. Я стараюсь, огрызаюсь я, махая крыльями изо всех сил. Старайся лучше, рявкает он. Иначе тебе не выжить. Как будто я не знаю, Флинт оказывается надо мной. Надо думать, чтобы закрыть меня от летящих костей, что мне очень не нравится, поскольку это делает его более уязвимым. Понимая это, я силюсь лететь быстрее, и мы машем крыльями, стремясь поскорее выбраться из пещеры. Меня подгоняет желание выжить. Нет ничего, что я могла бы сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию, уменьшить опасность. Я могу только молиться о том, чтобы выбраться отсюда живой. И в конце концов, я делаю то единственное, что могу сделать. Втягиваю в себя воздух и отказываюсь от всякого контроля. И лечу. Лечу. Флинт пристраивается за мной. Мы друг за другом стремительно вылетаем вон и приземляемся рядом с посадочной площадкой, где ждут все остальные. Я едва могу дышать. Моё сердце колотится так бешено, словно вот-вот вырвется из груди. И я никогда ещё не чувствовала себя такой уставшей. Глядя на Флинта и остальных, я вижу, что они устали не меньше, чем я. Слава богу, Джексон начинает шевелиться. И как только я начинаю дышать, не кашляя при каждом вдохе, я подползаю к нему. "Ты в порядке?" спрашиваю я, убрав упавшие волосы с его лица. Он мотает головой, будто пытаясь вытрясти из неё туман. Думаю, да. Тут он, видимо, разом вспоминает, что произошло, и резко садится. А ты? Он оглядывается по сторонам. Никто не пострадал? Что случилось? Тебе в голову попала кость размером с дом, и ты вырубился, отвечает Микай. Джексон поражён. А ещё явно престыжен и зол на себя. Я вырубился? Посреди всего этого, как я мог так поступить со всеми вами? Хм. Ничего ты не делал. Ты просто пострадал, говорю я ему. Это может случиться с каждым. Только не со мной. Я должен вас защищать. Мы все должны защищать друг друга, отзываюсь я, обводя остальных взмахом руки. Мне кажется, что он хочет сказать что-то ещё, но в конце концов просто качает головой. будто решив оставить всё как есть, что вероятно в создавшейся ситуации вполне разумно. Раз уж он в одной команде с шестью другими сверхъестественными существами, которые всегда могут постоять за себя. Дело не в том, что ты не крут, говорю я ему без тени улыбки. Дело в том, что мы все крутые ребята. Аминь, отвечает Иден, сидящая рядом с Микаем. И это хорошо, говорит Зивер. Потому что завтра нам придётся заняться этим снова. Что? Ты это серьёзно? спрашивает Мейси и кладёт голову на поднятые колени. Мы так и не добыли кость, стонет Джексон. Нет, не добыли, подтверждает Девьер. Из-за того, что на нас посыпались кости дракона, обстановка изменилась слишком быстро. Чёрт, у меня была подходящая кость, говорю я. Должно быть, я выронила её, когда упала. А может, это случилось, когда разлетелась та первая кость? Сейчас я уже не помню. Я знаю одно: у меня была кость, а теперь её нет. Джексон явно смущён. Простите. Мы притащили вас в это опасное место и всё зря. Во-первых, никуда ты нас не тащил, вступает в разговор Флинт. Мы отправились туда по доброй воле, так что не изводи себя. А во-вторых, он с лукавой усмешкой суёт руку в карман и достаёт тонкую косточку длиной с карандаш. Кости пальцев лап тоже считаются, да? Да, чёрт возьми, да! Иден издаёт восторженный вопль. Ты это сделал. Молодец. Хм, думаю, ты хотела сказать, что мы это сделали. Флинн суёт кость обратно в карман, затем помогает Джексону встать на ноги. И ещё, не пора ли нам убраться отсюда, пока мы ещё живы?» Мэсси хихикает и говорит. «Я обеими руками за. К счастью, я уже создала...» Она достаёт свою магическую книгу. «Портал, который перенесёт нас обратно в школу. Прежде чем отправиться сюда, я сделала так, чтобы мы смогли вернуться прямо в нашу комнату. Потому что, если честно, вряд ли я согласилась бы ещё раз проехаться на драконе». Я мог бы буквально расцеловать тебя, Мейзи, говорит Зевьер, и я вижу, что моя кузина понятия не имеет, что ей на это ответить, хотя её лицо вдруг освещает сияющая улыбка.